более глубокому осознанию, что у человека в жизни не все плоско, да, не все в одной плоскости, мы настолько многогранные, поэтому Так важно познавать себя, познавать окружающий мир, чтобы выжить, и не просто выжить, чтобы жить, чтобы наслаждаться, потому что Писание говорит, что Бог дает нам обильно для наслаждения. Если вы не наслаждаетесь своей жизнью, значит, видимо, еще у вас нет баланса в вашей жизни. Если ваша вашей жизни сплошное страдание, то стоит задуматься, почему это противоречит Писанию. Писание нам говорит, что мы за Христа будем гонимы, но не в своей семье гонимы, не в своих отношениях гонимы, да? Если мы переживаем страдания везде, и в семье, и в церкви, и на работе, то что же тогда делать-то? Где же наслаждение, да? Где же жизнь? Стоит задуматься об этом. История. При раскопках города Помпеи смотрели фильм этот нашумевший, бестолковый такой, но нашумевший. «Была найдена женщина, судорожно прижимавшая к себе во время страшного извержения вулкана Везувия шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что погубило ее. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать царство небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами». Деньги сами по себе нейтральны. Вот эта шкатулка, она не убила ее. Так ведь? Деньги нейтральны. Они служат тому, кто их имеет. Или тот, кто их имеет, служит им. Я тут у сына попросила крупную купюру. Он мне одолжил 50 тысяч рублей в одной бумажке. Нет, самое интересное, что те, кто подкладывают фальшивые деньги, они говорят, а мы не грешим. Здесь же написано, данная купюра не является банкнотой. То есть мы же правду даем. Же этот? Если ты держишь в руках деньги, да, они не являются злом или еще чем-то, они нейтральны всегда, вопрос в том, как мы ими распоряжаемся, они могут, не деньги тебя убивают, твое отношение к деньгам тебя убивает, да, или твое неправильное отношение, а правильное благословляет, потому что Бог дает нам все обильно для наслаждения. Существует кризис управления финансами. Мы не будем с вами сейчас смотреть американскую статистику. Специально я порылась в интернете и нашла такую статистику. Значит, финансовый кризис в чем выражается в России? Сегодня долг россиян перед банками к концу 2013 года составил около 10 триллионов рублей. О чем это говорит, что россияне тратят треть доходов на обслуживание кредитов. С невыплаченными кредитами живет каждый второй работающий житель Российской Федерации. С невыплаченными. То есть черный список означает. Постоянный долг, постоянные проблемы. Скажите мне, относится ли это сегодня к верующим людям? Я тоже так думаю. По той причине... что верующие также не научены управлять финансами, как и неверующие люди. И вера здесь ни при чем. Если ты сидишь в финансовых проблемах, твоя вера ни при чем. Писание говорит, если твой топор затупился, мудрость умеет его исправить. да То есть, значит, ты не знаешь каких-то механизмов. И ты думаешь, а как же, должно же палиться с неба. что-то, но э, льется тоже при определенных условиях. Если ты не знаешь этих условий, значит ничего литься на тебя и не будет. Знаете, почти половина христианских браков заканчивается разводов 40% из них возникают вследствие проблем с финансами. Задумайтесь, насколько... Важной является сфера, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Кризис среди лидеров служения. Только 5% христианских каких-то школ обучают управлению финансами. Вот вы когда приходили на библейскую школу, вас учили управлению финансами? Вас учили чему угодно. Но, к сожалению, жизненным вещам. которые тебе ежедневно нужны, нас меньше всего учат. Вот это и плохо, правда? Почти 60% служителей имеют долги, не могут их погасить. Верой живут. 85% пасторов не знают, как учить о финансах и пожертвованиях, и стесняются это делать. 90% церквей не имеют четкой стратегии о том, как обучать людей библейским принципам распоряжения финансами. То есть мы приходим к тому, что церковь, так же как и мир, испытывает кризис в управлении финансами. Не просто проблемы, кризис. Понимаете, грань банкротства. А многие церкви сегодня являются банкротами в своих финансах. А если церковь банкрот, значит, те, кто ходят в церковь... Церковь – это же мы с вами. Кто из вас желает быть банкротом? У кого есть желание? Я вас научу. Нет желающих? Тогда не буду учить о банкротстве. Будем учить о мудрости сегодня. Библейские принципы правильного управления финансами. Иисус рассказал очень много притч, очень много притч о финансах. Что мы должны всегда понимать? Первое, что мы должны понимать, что Христос имеет власть над нашими финансами. Писание говорит, все от Него и им сотворено. Песня даже такая есть. Если Христос управляет нашей жизнью, то он должен управлять нашими финансами, то есть библейское понимание управления финансами должно прийти в каждую семью и в каждый кошелек, в каждый бюджет, так или не так. Если мы отделяем эту сферу и говорим, я здесь сам разберусь, не учи ученого, то тогда мы сразу делаем шаг к разбалансированной жизни. значит Ты не позволяешь Христу царствовать. Значит, Он не Господь, а это уже открытая дверь для других гостей в жизнь. Что мы должны еще знать? Что нам доверены Божьи ресурсы. Это не наши ресурсы. Вообще, по сути-то, на этой земле нашего нет ничего. Если вы внимательно читаете Писание, такие люди, как Иов, очень внятно понимали эту истину. Говорит, голым я родился, голым и уйду. Твое рождение показывает... Что у тебя есть на этой земле? Ничего. <решили> Что? А, ну, мы сейчас о финансах, а <смех> не о грехах. И Лука 19:13, притча известная, когда Бог призвал, хозяин призвал своих. слуг и раздал им определенные таланты. То есть Христос владеет всеми материальными ресурсами. Он распределяет между народами и странами, кто чем будет владеть. Потому что Писание говорит, что Он положил пределы народам. Он полагает, у Него во всем есть мудрость. Нам достался лучший кусок. Бог любит нас сильно, но нам нужно много мудрости. А что нам не достает? чтобы этот кусок работал правильно. да Что мы должны помнить? Мы дадим отчет за свое распоряжение финансами. Бог призовет и спросит, кто что приобрел и кто как распоряжался. Что мы дальше должны знать? Верный распорядитель финансов получит награду, если вы читаете дальше притчу эту. Христос награждает мудрых распорядителей. В притче... Аминах награда напрямую связана с результатом. Неразумный распорядитель финансов будет наказан. Не всякое наказание в финансовой сфере приходит, как мы думаем, о это атака дьявола. Нет, Писание говорит, есть наказание Господне. Если ты не мудро распоряжаешься, если дети мои не мудро распоряжаются финансами, которые они имеют, то бишь карманные деньги, я ввожу санкции. на определенное время. Это не то, что я лишаю их благодати, я их перестаю кормить или что-то. Нет. Я ввожу санкции на лимиты, на использование или просто лишаю карманных денег. Потому что для меня это важно. Я не позволяю своим детям неправильно расходовать финансы. Почему? Потому что им жить сложно. И потому что не они заработали эти деньги, а я и мой муж. И я несу, а не они ответственность за распоряжение. Поэтому всякую блажь и прихоть, которая приходит им на ум, я не позволяю. Что-то я позволяю, что-то я не позволяю. Все зависит... от потребностей. Я не приветствую в жизни детей и родителей, которые откупаются от своих детей. У них там карманных денег миллион, они не научатся ценить деньги. Дети должны научиться ценить деньги. Аминь. Итак, стоит, вот еще, прежде чем мы задумаемся об этом стихе, Важно, чтобы каждый христианин признал, что Бог имеет власть над всеми нашими финансами. Это да, ты зарабатываешь, но кто вложил в эту землю ресурсы, кто дает тебе мудрость зарабатывать. Писание говорит, я даю рукам твоим силу зарабатывать богатство. Как только мы признаем, что все принадлежит ему, и что все было нам доверено, и что когда мы признаем, что мы дадим отчет, за то, как мы это использовали. Тогда мы можем жить с правильным, тогда у нас сразу начнется формироваться правильное отношение и мотивация к распоряжению финансами. Пока ты не понял, чье это, и что ты только распорядитель, ты будешь сидеть в кредитах, в долгах, ублажать себя, делать неправильные покупки, жить в похотях и каких-то страстях. Стоит задуматься, Правильное управление финансами является приоритетом для Бога. В Библии можно найти 274 стиха о молитве, 350 стихов о вере и 650 стихов о любви. Однако о деньгах говорится в 2350 стихах. Почему? Потому что долби, долби, долби, долби человеку. можно на 2350 поймет. Видно, человек э, проповеди о финансах воспринимает на 2350 раз, да? В чем заключается неразумное распоряжение финансами? Неразумный подход к финансам имеет духовную основу. Духовные проблемы – жадность, Страх, низкая самооценка, похоть, лень, неведение, гордость, беспорядочность. И напротив каждого можете смотреть. Недовольство, нужда, бедность, любовь к деньгам, хлебничество, презрение к деньгам, накопление, хаотичность. Все плохо. И то, и другое. Презрение – это плохо, потому что это твой ресурс. Понимаете? Сильная любовь тоже плохо. Мы сегодня говорим о балансе. Итак, неразумный подход. То есть, опять же, смотрите, все лежит в нашей душе, в том, что в нас сформировали наши родные, близкие или общество, в котором мы живем, так? Насколько мы научены правильно относиться к той или иной категории. Все приходит к нам в детстве. И, к сожалению, когда мы вырастаем, не все пришло, мы понимаем, правильно в нашем детстве, поэтому многое нужно нам менять в, нашем, в нашей голове. Итак, неразумные действия, которым приводят вот эти вот все неправильные подходы. Отсутствие планирования или бюджета. Христиане научились обходить планирование бюджета. Они говорят, благодать. Бог дал, Бог взял. А Бог даст. Но я не знаю. В Библии не видела такого. В Библии вижу, что Бог человека создал, чтобы трудиться. Ну вот еще будет у нас о работе тема. Там четко так будет сказано, что труд это не проклятие в жизни человека, которое пришло после грехопадения. Это полезная такая штука для человека. Человек создан был трудиться. Поэтому твоя работа это не твое проклятие. Это часть Божьего плана для твоей жизни. И если у тебя нет планирования бюджета твоего в твоей жизни, тогда у тебя будут возникать... трудности, не невозможно правильно распоряжаться расходами или откладывать деньги при отсутствии бюджета, если ты не считаешь, Писание говорит, если ты задумал строить башню, сядь и посчитай, сможешь ли, чтобы потом не стали над тобой насмехаться, что ты, затеяв это дело, не смог с ним справиться, поэтому нужно обязательно планировать бюджет. Без плана или бюджета невозможно достичь твоих целей, которые ты хочешь. Каждая семья должна знать свой приход и свой расход. Сегодня есть хорошие книги, даже среди христиан, по бюджетированию, как построить правильно свой бюджет. Следующее неразумное действие – это импульсивная трата средств. Если ты не планируешь свои траты, ты тратишь деньги импульсивно. Я видела таких христиан, сколько бы они не зарабатывали, у них никогда нет денег. Я так никак не понимала, как так получается. Человек зарабатывает больше, чем мы вдвоем с мужем, у них никогда нет денег. Всегда недостача какая-то, потому что есть какие-то проблемы, так ведь? Куда уходят? Как Писание говорит, что больше работать для дырявого кошелька, да? Да. Притча 21.5 Помышление прилежного стремятся к изобилию Стремятся, планируют, размышляют А всякий торопливый терпит лишения Слишком много людей делают покупки Или какие-то приобретения под влиянием эмоций Моды, сиюминутных желаний, брендов, трендов Не знаю, чего еще, каких э, эндов Не имея самоконтроля и терпения. Значит так, если вы не можете э, немного подумать, нужна вам эта вещь или нет, или подождать один день, значит вы делаете покупку импульсивно. Вы вкладываете деньги, и вы их теряете. Потому что придя домой, вводя в здравый ум, вы понимаете, зачем мне эта розовая рубаха за 3000 Понимаете, да? Импульсивные покупки заставляют вас потом жалеть. Потом Бог говорит о рассудительности, что говорит, в рассудительности покажи там, в терпении покажи рассудительность. Я знаю, что сейчас столько торговых центров и везде скидки, и женщина заходит, вау, если мужа рядом нет, а даже если он есть, уже бесполезно, и понеслось. И думаешь, это зачем? А это что? Так скидка была. Понимаете, это их скидок уже. Вы знаете, в Европе очень интересно. Туда приезжаешь, смотришь на женщин. Я не скажу, что они одеты как-то так. Ну, бывает, но редко. Но у них гардеробы ломятся. У них вещей, они не носят их. Они носят джинсы и футболку, например. да Или костюмчик какой-то. Остальное все лежит. Потом они все это сгребают, отдают и идут заново покупать. То есть вот у них такая жизнь интересная. Что дальше? Какое зло? Злоупотребление долгами. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавцем. Иметь долги не всегда плохо. Экономика вся строится на банковской системе. То есть банковская система призвана помогать экономике развиваться. В этом нет ничего плохого, когда есть здравый подход к этому. да Долги могут помочь, если вы взяли кредит, долг для хорошего дела, чтобы начать бизнес. Они помог, могут вам помочь расширить свое там дело или еще что-то. Но в то же время любой долг, любой может поработить. Если ты занимаешь больше, чем состояние отдать в течение определенного периода времени. И благодать здесь не будет работать. Ты должен рассудить. Писание дает четкую инструкцию, как тебе работать с финансами. Неправильное использование краткосрочного потребительского долга Кредит на покупку техники, личные займы может быстро привести к беде. Поэтому всякий кредит должен быть взвешен тысячи раз, тысячи раз. Есть же пословица: "Семь раз отмерь, один отрежь". А у нас сначала отрежут, потом мерить начинают. А поздно уже отрезал, уже в долгах. Покупка в кредит недорогих или дорогостоящих товаров, которые ты не имеешь впоследствии, не можешь впоследствии оплатить, приводит к долговому кризису. по кредитам необходимо платить каждый месяц в указанный срок чтобы избежать нарастания процентов наши люди зачем им кажется срок нет я лучше себе от ботинки куплю за 10 тысяч и они кредит отсрочка, отсрочка, долг растет, растет проценты растут, растут люди влезают в большие долги покупая дорогостоящие товары превышающие уровень их доходов и получается у нас серьезная проблема Берешь чужое, отдаешь свое. Брать-то нормально, отдавай, жалко Почему люди оказываются в черных списках? Почему люди вот так вот, а как дети-то, на что есть будут? Да что ты думал? Что ты не думал о своих детях, когда кредит этот брал? Друзья мои, любой кредит нужно обдумывать очень тщательно. Экономическая ситуация может поменяться вот так. Если ты не политик и не экономист, и не, не умеешь прогнозировать, ты можешь в такие проблемы попасть. Такие кризисы и долги, поэтому молитесь, вводитесь духом во всех этих решениях, если ты не предприниматель, ну зачем тебе, у тебя была диагональ такая, нет, ты купишь теперь вот такую во всю стену и будешь голодать, зато телек большой. Итак, разногласия между супругами, у вас здесь я вот отметила себе приложение А, давайте мы его посмотрим. Мы с вами говорили, 40% разводов приходит из-за проблем с, с с финансами. Как говорится, с милым рай в шалаше – это ложь. Это, как говорится, продолжение, когда милый аташе. Э, а когда милый гол как сокол, там уже, знаешь, только первые две недели рай, а потом холодно. Отсутствие согласия ведет, среди супругами по поводу финансов ведет в глубокий кризис. Конфликты недомолвки по поводу финансов создают стрессы, приводят к кризису. У нас в семье общий кошелек. Я вам свою личную такую рассказываю. Вообще, некоторые говорят, в семье должен распоряжаться финансами мужчина. И я не согласна, должен распоряжаться кто умеет. Иногда умеет мужчина, иногда женщина, иногда оба умеют. Это редкий случай, слава богу, мы очень рады за них. Иногда со временем учатся. или не учатся. Но, как правило, распоряжается тот, кто более сбалансирован, более прагматичен, сможет не залезть в долги, потому что очень много выплат, коммунальные услуги, десятина приношение коммунальные услуги, выплаты школы, там всякие, если кредиты есть. И вот то, что остается, на это надо жить, и на это нужно уметь жить. А если человек не умеет на это жить, а мы с тобой, Вера, сейчас как бахнем все в Макдональдсе. Ну, бахай, Че, бахом будешь. Итак, смотрите, какие существуют такие рекомендации. Как можно прийти к консенсусу? Не имейте секретов по поводу финансов. Оба супруга должны хорошо знать финансовое положение семьи. Если залез в долг, расскажи жене. Скажи, согрешил матушка. О всех доходах должно быть известно каждому. Это настолько важно, потому что вы можете планировать что-то, если есть секреты, это однажды вылезет в самый неподходящий момент. У вас сорвутся самые лучшие планы на отпуск, на покупку квартиры, ля ля ля ля ля или шубы. Это вообще опасно. Итак, все доходы и расходы должны принадлежать обоим. Каждый должен знать о доходах и расходах в семье. Любой доход приносимый одним из супругок должен в равной степени принадлежать второй половине. Жена домохозяйка имеет равные права на доход приносимый мужем. Но вы же одно, почему вы одно только в сексе, извините, как секс так сразу одно, а как деньги так порознь? Это как-то неправильно получается. Уш учитесь все вместе делать. Это как, когда ребенок безобразит, и там жена не может справиться, она кричит, «Это твой ребенок! Управляйся с ним!» А когда муж кричит на ребенка, «Не трожь, это мой сын!» Такое смешное бывает, лучше, чтобы согласие было. Следуйте плану расходов, отклоняйтесь от него только по взаимному согласию. Супруги должны разработать план расходов и следовать ему. По необходимости можно от него отступить, заранее обсудить. Конечно, бывают разные ситуации. Всегда помните, что Бог является источником ваших финансов. Никогда не нужно забывать, откуда приходят финансы. Господь дает нам способности, возможности, здоровье, силы и разум, чтобы зарабатывать деньги. Так вот, чтобы здоровье, разум, силы у вас не кончились, отдыхайте. как это говорилось в предыдущей лекции. Я считаю, что один из секретов наших взаимоотношений, я считаю, очень замечательных взаимоотношений с супругом, это совместное расходование и планирование семейного бюджета и доверие в этой сфере, полное доверие в этой сфере. И для меня это является большим благословением. Мы все решения принимаем. Не так, что ему, милый, кефирчик купить? Можно я кефирчик куплю или себе шоколадочку? Нет, конечно. это В этом есть определенная свобода. Но о каких-то крупных покупках, о каких-то там серьезных финансовых растратах мы принимаем решения всегда вместе. Следующее, отсутствие обучения детей. Это неразумное распоряжение финансами. Писание говорит, наставь юношу при начале пути, не отклонится от него, когда и состарит. Детей нужно учить распоряжаться финансами. Если вы им только отстегиваете, они... дети всегда знают, что купить. Я по своему сыну вижу и у дочери, когда открываю шкафчик, шоколадочка, сухарички Что может быть приоритетом в жизни выше сухарей? понимаете Или там газировки. Я говорю, сынок. Мам, я пить хотел. Чего воды-то не купил? Вода же полезнее. Так это же вкуснее. Детей нужно учить. Дети сами не умеют. Они ведутся, они еще не научены, они ведутся на рекламу, на своих сверстниках. Они не разбираются, полезное или не полезное. Для них самое важное – вкусное. Если вкусное, что в рот полезло, то и полезно. да И... Иногда плохие привычки в финансах, в распоряжении финансов передаются из поколения в поколение. Это не проклятие, это плохие привычки, это глупость называется пописанию. Дальше, неправильная трудовая этика. От всякого труда есть прибыль, от пустословия только ущерб. Неспособность работать говорит о том, что человек плохой распорядитель. Это лишает его возможности подняться по карьерной лестнице или получить прибавку к заработной плате. Бог не благословляет ленивых. Место успеха пожнешь то, что посеял, так говорит Писание. Неправильная трудовая этика является плохим свидетельством для мира. Она... указывает на отсутствие старательности, поступая так, человек обкрадывает своего работодателя. Если вы изучаете послание, там четко сказано, что чтобы работники как для Господа работали на своих работодателей. Это важно. Давайте посмотрим, в чем заключается мудрое распоряжение финансами. Первое – это даяние Господу. Если ты хочешь... если ты понимаешь, откуда приходят твои деньги, кто является главой всего, ты будешь отдавать десятину и приношение. Первое, что говорит о твоем понимании источника финансов, твоего финансирования, это десятина, это мудрость, в этом есть мудрость. Десятая часть. Писание говорит, что десятина – это акт послушания Богу, акт почтения Бога, как Творца всей земли, как Альфы и Омеги, как тот, от которого все и к которому все приходит. Аминь. Адам отдал Милхиседеку десятую часть. Это было еще до закона. И в Библии, как в Новом Завете, так и в Ветхом, вы можете найти много ссылок на десятину. Дальше. Приношение. Вот приношение тоже не акт послушания, это акт поклонения. Если десятина, она обязательна. Если ты хочешь быть благословленным от Бога, то, что открывает окна небесные, это десятина. Но то, что говорит о твоем поклонении, это сверхдесятина. Это называется приношение. И Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Он поклонился Богу лучше. И Богу это понравилось. То есть приношение – это означает дар или подарок. Это то, что не обязательно, но то, что является проявлением твоей любви к Богу, к твоему ближнему. На дни рождения мы с подарками ходим, да? Это проявление нашей любви. Сейчас, к сожалению, это стало очень фиксированным. Тебе уже назначают сумму проявления твоей любви. Или источ... или вещь, как ты должен проявить свою любовь. шансов совсем не дают, уже заранее списки все готовят, ну, прям как европейцы уже в этом стали. И вы можете посмотреть, какие деяния включают в себя определению духовных принципов, да, то есть время посева и жатвы, благословлены, чтобы благословлять других, даяние в послушании, испытай Бога в даянии, даяние нуждающимся, щедрое даяние, жертвенное даяние, даяние с радостью, даяние с благословением, Все жатва, и вы можете изучить это дома. Так, что-то я пропустила. подождите. Никак а? Другой мышью. Да я вижу, что ли. О. Всё. Жить посредством Что такое жить посредством? Это не означает, что без веры живешь. Тратить деньги направо и налево, это не говорит о твоей вере, это говорит о твоей глупости, к сожалению. О вере говорят другие вещи, друзья мои. Жить посредством, это значит, ты не должен тратить больше, чем зарабатываешь, если Бог тебя об этом не попросит. Вера, это когда тебя Бог что-то попросил сделать. А глупость, это когда ты сам... начинаешь растрыивать и не можешь себя обуздать точно зная свои доходы и расходы некоторые люди не знают они говорят а мы как дух святой не знаем откуда приходит и куда уходит не знаю у меня тетрадочка такая есть я знаю что приходит куда уходит писание говорит что даже на ниве бедных много урожай но гибнет все из-за чего Из-за беспорядка. Беспорядок, значит, нужно навести порядок. Это не так сложно. и рациональным людям, конечно, не все в театре, все в творчестве. Но лучше все-таки завести тетрадочку и смотреть. Сразу увидишь, куда у тебя деньги уходят, где дьявол ворует, где ты сам у себя воруешь или у своих детей. Просто посидеть, поработать и увидеть. Живи в рамках бюджета. Вот это место. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не исчислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее?» Луки 14.28. «Точно зная свой доход реальные расходы, составь месячный бюджет для своей семьи. Ну, хотя бы примерно. А потом принимай все последующие финансовые решения. Если твоя заработная плата составляет 20 тысяч, зачем тебе ипотеку брать на 19?» А я буду верой жить. Живи. Только потом не жалуйся, что у тебя проклятие, дьявол тебя терзает. Это не он виноват, это ты подписал себе приговор. Ты просто не приложил минимум усилий, не посидел, не подумал, во что это тебе выльется. И имеешь максимум проблем после этого. Необходимо проявлять самодисциплину и сдержанность. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. Кто внимает обличению, тот приобретает разум. Составь бюджет и не выходи за его рамки. Попробуй дисциплинировать себя немножко. Иногда придется ограничить себя в лишних расходах. Какие-то праздники, гулянки, привычки, дорогостоящие привычки. Мы привыкли в этом ресторане. Наши прадеды, прапрадеды ели в этом ресторане. Но ты не дед, не прапрадед еще. Можно и не поесть в ресторане. Сам пельменей купи себе. Пельмени хрю-хрю обожаю, люблю и все нормально. И не выходи за рамки бюджета. Когда дети мои: говорят, "А пойдёмте вон туда, и сюда, и сюда". Чтобы угодить им, я не говорю: "Да, сейчас я пойду в долг возьму и пойду с вами гулять". Я говорю: "Вот есть вот столько, если вы на это готовы погулять, пожалуйста. Но я вам ничего не куплю". Говорю, гулять пошли, покупать ничего не буду. Ну, тогда не интересно, сидите дома. Росла мне интересно. Ну, а что я, я? Зачем я буду залезать в долги? Я нажилась вот так вот. Когда мы жили с мамой, и это от зарплаты до зарплаты, и все время в долг, в долг. зарплат получила, уже нет. Мам, дай денег, а уже нет. Так ты же вчера получила, долги отдала. Зачем? Если есть определенная мудрость, Я не хочу, чтобы проблемы моих родителей продолжались в моей семье или в семье моих детей. Я верю, что у Бога достаточно мудрости для меня. Так ведь? Чтобы... Писание говорит, умею жить и в изобилии, умею жить и в скудости. Научишься в скудости, и в изобилии тоже будешь уметь. Кстати, тоже искусство жить в изобилии. Увеличение благосостояния. Тем не менее, как когда ты научился давать Богу, когда ты научился жить посредством, следующий твой шаг – это увеличение благосостояния. Вот теперь ты готов к процветанию. Вот теперь ты готов сделать следующий шаг. Потому что Бог, Он говорит, что Он дает нам силу приобретать богатство. И ты уже, твои деньги, они должны работать. Да? То есть ты уже можешь переключиться с режима выживания на режим преуспевания. Ты уже можешь, если ты научился управлять своими деньгами, да, инвестировать можешь, учиться вкладывать в те активы, которые приносят доход. Там собственное дело, пассивные доходы. Кому интересно, сами в интернете посмотрите, что это. И как бы писание призывает нас оставить наследство своим детям. Это хорошо. Это хорошо. добрый оставляет наследство внукам, а богатство грешника сберегается для праведника. Поэтому вот моя мечта, моя мечта, оставить детям наследство. Я считаю, что это классно. Смотрю, уже некоторые засыпают в себя, можете встать так, как пошевелиться, обед дает знать о себе, да. Во что я верю? Так во что же я верю? Вот во что я верю. Лидер должен показывать пример хорошего управления финансами. У нас курс для лидеров. Мы лучшие. Аллилуйя. Чтобы был мир в семье, нужно учиться совместно распоряжаться финансами. Лидер является хорошим распорядителем личных и семейных финансов. Я, знаете, я знаю, что, конечно, в каждой семье свои устои есть, свои традиции какие-то. Но если от этих традиций нет добрых плодов, почему бы их не отменить и не поменять на хорошие традиции, на библейские традиции, на то, что приносит сладкий, хороший, добрый плод во взаимоотношения и приносит то, что приносит доверие. Поэтому практикуйте то, о чем мы здесь говорили. Можете вникнуть, там приложения есть, есть хорошие в интернете какие-то пособия. Я даже скачала по семейному бюджету, у меня уже есть мысль провести несколько семинаров, поделиться, как можно управлять финансами. Дальше, лидер является хорошим распорядителем финансов своего служения. Мы не только ответственны за личный бюджет, мы отвечаем пред Господом за те деньги, которые приходят к нам в служение, в церковь. Это очень важно. Почему Бог смотрит и не будет доверять тебе много денег, в церковь давать, если ты своими не умеешь распоряжаться. Если ты свои растрынкиваешь, ты также будешь обращаться с церковным бюджетом. Вначале у тебя будет страх, а потом все пройдет. А потом думаешь, уже как свои бюджеты. Туда, сюда, то, то не продумал. Раз, и нечем заплатить за аренду. Раз, и вот здесь проблема, и здесь проблема. Поэтому лидер показывает хороший пример управления финансами своего служения. Четкая система подотчетности должна быть на всех уровнях в церкви. Работник, хорошо управляющий финансами, является находкой для любого служения. Если не умеешь, доверь тому, кто умеет, сам немножко научись. Принципы даяния и долга равным образом относятся к служению. Ты также ответственен, чтобы твоя церковь не залезла в кредиты, в долги, которые она не может выплачивать, как служитель. Сколько, куда церковь будет вкладывать, инвестировать. Я не говорю в бизнес, я говорю, может быть, в какие другие служения. Лидер должен учить других, как разумно распоряжаться финансами. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием». Лидер отвечает за то, чтобы являть пример хорошего управления финансами и учить этому окружающих. Лидеры должны учить людей мудрому распоряжению финансам, если сами научились. Большинство людей находятся в неведении просто потому, что их не научили. Спроси своего соседа, тебя научили чему-нибудь? Или ты сам учился? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Лидеры должны помнить. Что-то у меня все не в ту сторону листается сегодня. Вот, теперь в ту. Итак, лидеры должны помнить, что финансы служения состоят из пожертвований, которые люди принесли не тебе, а Господу. Поэтому на лидерах лежит священная обязанность использовать финансы наилучшим образом, чтобы Церковь Божья созидалась... А, Церковь Божья не имеет в в Ярославле только. Церковь Божья по всему миру. Поэтому, друзья мои... Учитесь управлять личными карманными деньгами, которые вам выдают ваши родители. Надеюсь, если вам 40 лет, вам уже родители ничего не выдают. дома вы уже научились работать. Здесь есть просто молодое поколение. Научитесь распоряжаться семейным бюджетом, и тогда Бог будет прилагать вам мудрость больше и больше в распоряжении Его финансами и будет доверять вам много денег. Аминь. И через ваши деньги будут проходить миллионы, которые будут служить в Царстве Божьем. Итак, у нас сейчас применение в группах. 15 минут, потом перерыв. Следующий урок у нас начнется в 14.50. Прошу вас открыть и обсудить в группах.